Глава 35. Мария. Без мужа дома становится тоскливо. Прохожу по квартире, придирчиво рассматривая свое новое жилище и мысленно отмечая, что нужно изменить, чтобы стало уютнее. Мне все очень нравится, каждый сантиметр пропитан любимым мужчиной и одновременно хочется добавить частичку себя. Улыбаясь своим мыслям, возвращаюсь на кухню и включаю чайник. Пока пью кофе, заказываю доставку и ухожу в душ. Раскладываю продукты по полкам и думаю, что приготовить, чтобы порадовать шамана. На обед уже вряд ли успею, но, может, на ужин? Не знаю, что он любит, может, позвонить ему и спросить? Так и поступаю. Набираю, но Дан не берет трубку. Ну вот, занят, наверное. Перезвонит, когда освободится. Придется готовить на свое усмотрение. Чищу овощи и кашусь на телефон. Не перезванивает. Тревожно мне как-то, не по себе. Может, что-то случилось? Или я сама себя накручиваю. Макс тоже иногда пропадает, когда не на выезде или каком-то задании. Но я все же нервничаю. Ругаю себя за паникерство, но все же сдаюсь и звоню Иве. Она убеждает, что все хорошо. Макс в отделе, недавно ей звонил. Шам тоже где-то там. Наверное. Не сильно оптимистично, но хоть так. Немного успокаиваюсь, но все же не могу расслабиться. Выключаю наш с Данияром ужин и отхожу к окну. обнимая себя руками, как делает это муж, и смотрю куда-то вдаль. Мысли быстро утекают к нашему утру и его словам. Запомни, на чём остановилась. Вечером приду, продолжишь. Щеки невольно вспыхивают от смущения, а по коже разбегаются мурашки. Решусь ли я еще раз на такое близкое знакомство? Вздрагиваю от дверного звонка и иду в коридор. Мимо с громким лаем проносится Буся и смотрит на замочную скважину, виляя хвостом, Смотрю в глазок. «Макс? Макс?» Открываю брату. «Привет, сестрёнка». Он улыбается, но глаза остаются серьезными, и это как-то напрягает. «Что произошло?» Веду плечами, скидывая неприятное ощущение. «Где Данияр?» «Я пройду». Вопросом на вопрос отвечает Макс. «Конечно. Пропускаю в квартиру и закрываю за ним дверь. Обедать будешь?» «Нет аппетита, кофе выпью». Разувается, треплет буси между ушами и проходит на кухню. Следую за ним. Нехорошее предчувствие ощущается все отчетливее, отдает тяжестью в груди. Ставлю чайник и достаю из сушки кружку. Брат все еще молчит, а я только раздражаюсь сильнее. Да что случилось-то? психую, не желаю больше ждать. Шаманом что-то? Да. Сухо говорит брат. Он арестован. Как? кружка от неожиданности вырывается из рук падает на пол и разбивается а я не замечаю ничего почему обвинения еще не предъявили уклончиво отвечает макс но я догадываюсь кто поспособствовал несколько раз моргаю докручивая его мысль и тоже мгновенно нахожу виновного отец сердито хмурюсь он приходил вчера угрожал да я сразу так и понял кивает брат позвонишь ему конечно Подсаживаясь к столу, достаю мобильный и набираю номер отца. «Громко включи», — подсказывает Макс. Киваю и выполняю. Длинные гудки заполняют пространство вокруг и заставляют нервничать еще сильнее. «Генерал Трофимов». Равнодушно и обыденно, словно и не он засадил невиновного человека за решетку. «Папа, как ты мог?» — возмущенно вскрикиваю я. «За что?» Брат накрывает мою руку своей, пытаясь успокоить и немного снизить градус, но бесполезно. Во мне все полыхает от злости и несправедливости. «О чем ты?» Отец старательно делает вид, что ничего не знает. «Прекрати!» — рявкуя не сдержанно. «Я прекрасно знаю, что из-за тебя мой муж арестован!» «Твой муж арестован лишь потому, что приступил закон!» — хмыкает родитель. «Он преступник, Маша!» Вскакиваю на ноги и стискиваю кулаки так, что ногти впиваются в кожу ладоней. «Отпусти его немедленно!» Топаю ногой, словно это может помочь. «Разведешься, отпущу». Голос ровный, абсолютно безэмоциональный, словно мы обсуждаем погоду, а не судьбу Данияра. «А нет, лет на десять сядет». «Какое же ты чудовище!» Выплескиваю все, что кипит в душе. «Я ненавижу тебя, слышишь? Ненавижу!» «Ты еще молодая и глупая». А он сильно охреневший тип. Говорит нисходительно, как с неразумным ребенком, как и всегда, собственно. Перебесишься и забудешь. Набираю в легкие побольше воздуха, чтобы высказать родителю все, что накопилось. Но Макс сбрасывает звонок и блокирует телефон. Качаю головой и просто сдуваюсь. Опускаюсь обратно на стул и смотрю на свои сжатые в замок руки. Его правда могут посадить? Голос предательски срывается. Он же не виновен ни в чем. При желании всегда можно найти за что. Макс сгребает меня в охапку и целует в макушку. Но все, все, успокойся, не конец света. «Как же так? Почему?» Поднимаю на него глаза. «Потому что?» Видно, как подбирает слова, но так и не находит. «Ладно, откуда ноги растут, понятно. Это сильно упрощает дело. Ты поможешь Данияру?» С надеждой смотрю на брата. «Он же может, все может, они же крутые!» «Куда ж я денусь?» Усталая улыбка трогает его губы. «Стас уже землю роет. Скоро разрулим». «А если нет?» Нервно сглатываю и ощущаю, как холодок пробегает по позвоночнику. «Станешь женой декабриста?» Макс щелкает меня по носу и поднимается на ноги. «По-твоему, это смешно?» Обиженно складываю на груди руки. «Машк, да не переживай. Целует в лоб и улыбается. Только я больше не верю его беспечности». «Все будет хорошо, я поехал». «А кофе?» «Спохватываюсь так не вовремя». «По дороге куплю». «А мне что делать?» «Ничего. Сиди, пожалуйста, дома и просто жди, ладно?» «Хорошо. Что еще мне остается?» Остаток дня проходит в нервном ожидании. Никакой информации о муже. Макс тоже молчит. Ничего сделать не удается. Единственное, что стало ясно, они что-то нашли. Шаману предъявили обвинения. Превышение каких-то полномочий. Ему светит до пятнадцати лет. За что же отец так с нами? Всю ночь кручусь и никак не могу найти себе место. То проваливаюсь в темноту, то просыпаюсь обратно. Шамана нет. Телефон молчит. Даже Буся, словно чувствует мои переживания, жалобно поскуливает. Утром первым делом хватаю телефон и читаю сообщение от Макса. Пока ничего. Работаем. Я позвоню. Пишу быстро. Передай ему, что я его очень люблю. Ответ прилетает мгновенно. Передам. умываясь дрожащими от волнения руками и смотрю на себя в зеркало. Лицо бледное, под глазами синяки, а в голове только Данияр. Как он там? И все из-за меня. Какая же я дура. Подставила его. Нет, нельзя допустить, чтобы шаман страдал из-за меня. Надо как-то остановить отца. Надо что-то придумать. Убедить его прекратить этот цирк. Договориться как-то. Вытираюсь и выхожу из ванной. Достаю телефон и набираю номер отца. Слушаю. Все тот же равнодушный тон. Ничего его не трогает и не интересует. Мне надо с тобой поговорить. Говорю решительно. Можем встретиться? Нет. Хочешь поговорить, приезжай домой. Черт, такого поворота я не ожидала. Запал мгновенно теряется, но я не позволяю себе спасовать перед первой же трудностью. Я верну мужа домой, чего бы мне это ни стоило. Хорошо, отвечаю решительно. Я приеду.